Глава 23. «Чего?» Из-под покосившейся стены вылез дед. Его грязный плащ висел мешком на костлевых плечах, как знамя на сломанном древке. Он встал у бетонного завала, опираясь на старую винтовку. Седые усы, торчащие, как инии на колючей проволоке, дрожали в такт его дыханию. «На переговоры пришли!» — повторил внук часовой. Дед осмотрел с ног до головы двух офицеров противоборствующих армий, шмыгнув носом, поднял винтовку. «Иди, позвони на пост. Скажи, ряженные пришли с белой тряпкой. Говорить хотят». Часовой поправил каску, юркнул под стену, а дед, крепко держа оружие, не сводил глаз с Теда. Соколов не так привлекал его внимание, а майор Хилл в кожаном плаще с красной звездой на рукаве выглядел белой вороной. Тед играл желваками и тихо бормотал себе в усы. Николай стоял неподвижно, обводил взглядом черные проемы окон, зная, что за ними наблюдают поэтому спокойно ожидал дальнейших действий. «Сказали ждать!» Голова подростка часового появилась из-под завалов. «Давай, бревнучок!» – похвалил дед. «Иди, смотри там за чертями!» Пока парнишка выбирался наверх, уронил каску, тихо просипев, поднял ее и, дойдя до своего поста, продолжил наблюдать за нейтральной зоной через щель. Угрожая оружием, старый солдат загнал Теда с Николаем внутрь разрушенного дома, где находился просторный лаз в подземный тоннель а под стенами стояли несколько ящиков, соединенных проводами. Увидев эту конструкцию, Николай подумал, что все вокруг заминировано на случай скорого оставления позиций. Скоро из лаза появился еще один солдат, но, в отличие от деда с внуком, выглядел он вполне сносно. Средних лет, в чистой форме по размеру, с обильной щетиной и злыми глазами. — Вы парламентеры? — зыркнув на Соколова, спросил он, и, получив утвердительный ответ, позвал за собой в глубины тоннеля. Подросток часовой проводил гостей грустным взглядом, но, услышав от родственника пару крепких слов, заторопился на свою позицию. Соколов ранее видел детей на войне, и каждый раз сердце его сжималось, как у всех нормальных людей. Тоннель с низкими потолками казался бесконечным. Вырытый на скорую руку, он изобиловал торчащими из стен острыми камнями и перебитыми корнями деревьев, цепляющимися за одежду. Лишь маленький фонарь в руках проводника освещал путь. Тоннель петлял, множество коридоров уходили в стороны, из них то и дело появлялись солдаты. Они, кряхтя, проходили мимо, не говоря ни слова. Николай решил, что каждое ответвление выводит влас на огневой позиции. Солдат довел их до указанного места и передал следующему, который вывел по тоннелю в подвал другого дома, и оттуда уже наверх. Влас вывел их в кухню обычного дома. В углу на печке кипел чайник, Окна, заколоченные досками, почти не пропускали свет, но под потолком тускло горела керосиновая лампа. Под ее дрожащим светом собрались в круг пятеро бойцов, на перевернутое ведро бросив карты. Они проводили взглядом Теда, сжимающего древко с белым флагом в руках, и не обратили внимания на Соколова. — За мной идите! — хмуро позвал сопровождающий, при свете оказавшийся мужчиной в возрасте далеко за сорок, одетый в старую гимнастерку. «Даже не думайте, это парламентеры!» — пояснил он своим сослуживцам. Солдаты потеряли интерес к гостям и продолжили играть в карты. Соколова и Хила вывели наверх узкий переулок. Пройдя до конца, они вышли на широкую улицу. Сопровождающий их солдат шел быстро, бегло поглядывая под ноги и по сторонам. Он тихо бормотал себе под нос недовольства, но продолжал идти, отдавая переговорщикам короткие команды. Соколов только сейчас обратил внимание, что на улице не так светло, как раньше. Солнце отсутствовало, а небо на горизонте окрасилось в кроваво-багровый цвет. Улицы города дышали железом, пылью и едкой гарью с привкусом жженой солярки и расплавленного бетона. «Товарищи, сдайте город! Он станет форпостом мировой равнинности!» — раздался голос из отдаленного громкоговорителя. Сопровождающий солдат на секунду остановился, прислушиваясь к лозунгам. Затем сплюнул и пошел дальше. «Что равнинности прошептал Николай, боясь, что его услышит сопровождающий. Тед послушал повторяющийся текст и выдохнул. «Идеология такая. Равнина – идеал прогресса, а горы – символ угнетения». Он знал, что две недели назад коммунистическая Австралия замкнула кольцо блокады. Соколов неодобрительно сморщил нос. Сопровождающий солдат, не обращая внимания на лозунги, остановился около подъездной двери и постучался. «Кто?» Прозвучал басистый голос из-за двери. «Прохор это! Парламентёров привёл!» — ответил солдат. Скрипнув петлями, хлипкая дверь открылась. На пороге появился мужчина в пиджаке, в кепке, с трубкой в зубах. Он пистолетом поправил козырек головного убора и кивком позвал внутрь. «Они по-русски знают!» — вслед сказал сопровождающий. Разберемся, ответил встречающий. Он вырвал древка из рук Теда и выбросил его на улицу. Соколова с Хиллом сопроводили до второго этажа, завели в большую комнату с заколоченными окнами. Пропитанный запахом воска, табака и фурацилина, воздух густой смолой обволакивал всех находящихся внутри. «Ваше благородие, парламентеры!» буркнул мужчина в пиджаке и подтолкнул Соколова внутрь, а сам прикрыл дверь снаружи. За столом стояли пятеро мужчин, некоторые были в форме. Они как по команде повернули головы и несколько секунд изучали гостей. Свет от свечки был слишком тусклый. Николай не смог разглядеть их лица или погоны. «Господа», — начал Соколов, не теряя времени, — «я капитан 25-го отдельного пехотного батальона имени князя Немонова». «Андрей, где сейчас 25-й батальон?» — прозвучал голос из глубины комнаты, сказанный тяжелым, сиплым голосом. Разбитый и рассеян врагом, ваше высокоблагородие», — ответили из-за стола. «Он один пришел?» «Никак нет, ваше высокоблагородие» ответил другой мужчина, взяв свечу со стола, подошел поближе, и тогда Соколов смог разглядеть его. Молодой офицер в погонах поручика и в потертой форме осветил прибывших гостей, слегка наклоняя голову. «Капитан из наших, а майор австралийский!» прокомментировал он и вернулся к столу. «Что они хотят?» спросил голос. Николай не мог понять, откуда он исходит и кому принадлежит, но хозяин голоса явно был здесь начальником. «Ваше высокоблагородие!» выкрикнул Соколов. «Я капитан Соколов. Рядом со мной майор Хилл. Мы пришли сообщить о необходимости сдачи города. В противном случае его сравняют с землей, а жителей уничтожат». «Что этот выскочка сказал?» Николай хотел подойти к столу, но поручик тут же пригрозил пистолетом. «Он сказал, ваше высокоблагородие, что если не сдадим город, то все погибнем». «Кто он?» – недовольно рявкнул голос из угла. «Парламентер, господин полковник» произнес поручик, не отводя взгляда от Николая. «Это который по счету?» «Четвертый, господин полковник». «Он что, капитан русской армии?» «Не могу знать, но одет именно так». «Михаил Петрович, голубчик, помогите мне встать!» Затребовал голос, и в тот же миг двое стоящих у стола пошли в угол. Кряхтя и оха, и полковник встал, вышел на тусклый свет свечи. Это был большой, грузный человек». Накинутый поверх пижамы китель говорил о его высоких регалиях. Медали, ордена и вышитые золотом погоны благородно бликовали при дорожащем свете, ловя и отражая каждый проблеск. Голова, грудь и руки его были перетянуты бинтами, воссоздавая вид несломленного героя. Он медленно подошел к столу, присел на стул, отдышавшись, чуть поднял глаза на Соколова, долго его изучал. «Русский, говоришь? А кто тебе эти погоны дал?» — неторопливо спросил полковник. Соколов понял, что это провокационный вопрос, и на него не существует правильного ответа. Что бы он ни сказал, его слова подвергнут сомнению и обвинят во лжи. Звание было присвоено мне командиром 25-го отдельного пехотного батальона майором Тречко Петром Константиновичем. — Тречко, — медленно повторил полковник. — Знавал я такого, знавал. — А знаешь, кто мне погоны дал? Полковник пару раз стукнул себе по груди обмотанной рукой. «Царь-батюшка!» — вырвалось у Соколова, но он тут же пожалел об этом. «Какой еще царь-батюшка?» — крикнул полковник и попытался вскочить на ноги, но ахнул и сел на место. «Ваше высокоблагородие, извините!» — сказал не к месту. Пытался оправдаться Николай. «Я комендант Сомовского гарнизона, полковник Вольский. Погоны свои получил при императорском дворе из рук отца Отечества императора Владимира. «И каждый офицер в этой комнате благословленным для служения Отечеству!» Соколову резануло слух фамилии полковника. Он слышал ее где-то, но не мог сразу вспомнить. «Андрюша, поди сюда!» — позвал Вольский. «Посмотри, ты знаешь этих людей?» Из тени вышел высокий худощавый мужчина. Неровный свет осветил его моложавые черты лица, и Соколов узнал адъютанта того самого майора Тречко. «Да, знаю. Он и еще двое появились в лагере батальона». Петр Константинович сразу поставил их на довольствие и выправил документы, — доложил младший Вольский. — Значит, не наврал, что погоны получил от Ричко. Товарищи офицеры, — вступил в разговор Тед, — у нас мало времени выяснять отношения. Хотелось бы представить вам условия сдачи города и получить ваше согласие. Полковник Вольский повернул голову к одному из своих подчиненных. Тот молча подошел к Теду, ударил его в живот. Майор захрипел и согнулся от боли. Молчать! «Тебе, крысёныш, слова не давали!» — выкрикнул Вольский и уже спокойным голосом продолжил. «Андрей, откуда они взялись?» «Что по их поводу, — говорил Петр Константинович?» «Где он их нашел, не знаю, но поставил их на должность инструкторов по пехотному делу. Тут случилась война, и они в авангарде с егерями вступили в бой. Дальше не знаю. Слышал, что взвод егерей разбили и рассеяли. Потом и Петр Константинович погиб». Расслабленно рассказал поручик Вольский, каждый раз затягиваясь сигареты. Полковник молча смотрел на Соколова и переваривал слова Андрея. «Тричко был моим другом», — снова заговорил Вольский. «Я ему доверял, и поэтому мой сын служил под его командованием. Я знал, что Петр Константинович воспитает достойного офицера. Допустим, ты заслужил, чтобы я тебя выслушал». Расскажи мне, капитан, как так получилось, что ты оказался в стане врага, и он решил именно тебя отправить парламентером? Господин полковник, судьба – злодейка. Сожалею, что я знакомлюсь с вами при таких обстоятельствах. Соколов решил полностью включиться в роль и вспомнил все фильмы и исторические факты, связанные с временами царской России. Судьба часто подкидывает нам свинью, но также дает шанс послужить отечеству. Нас разбили и приняли А после дали шанс спасти жизни тысячам своих соотечественников. Ведь нет ничего дороже чести и жизни. Говоришь, складно, капитан. Но без чести нет и жизни. Между умереть с честью и возможностью спасти жизни соотечественников я выберу второе. После слов Николая в комнате воцарилась тишина. Слышны были лишь тяжелое дыхание Теда и далекие звуки с улицы. Ладно, капитан, рассказывай, с чем пришел. Прервав молчание, произнес полковник. Времени на пустые разговоры у нас нет. Австралийское командование предлагает сдачу города на следующих условиях, господин полковник. Гарнизон складывает оружие и покидает город вместе с жителями. Всем гарантируется жизнь и неприкосновенность при переходе через оккупированные территории. Есть что добавить? обратился вольский старший к Теду. Вы у меня спрашиваете? Хилл выпрямился и сделал медленный вдох. У тебя, у тебя. — Есть что добавить? Ты же представляешь непосредственно зеленых коммунистов! — ряфнул полковник и стукнул по столу, до боли стиснув зубы. — Наши условия просты. Сдача оружия и выход из города. Предоставим коридоры и обеспечим безопасность. Вольский-старший тихо хрюкнул, затем рассмеялся. — Безопасность? Вы, которые сожгли паром с гражданскими и убили две тысячи человек бомбометанием, обещаете безопасность? «Черти, горите в аду!» Он махнул рукой. К Соколову и Хиллу тут же подошли двое и, угрожая оружием, связали руки за спиной. «Господин полковник! Господин полковник!» крикнул Николай. «Мне дали сутки, чтобы уговорить вас, иначе они расстреляют моих сослуживцев и других пленных». «Что и следовало доказать. О какой безопасности может идти речь?» прервал Вольский. Он говорил еще что-то, но Соколов уже не слышал. Вниз по лестнице их вели четверо, а выйдя на улицу, разделили и повели в разные стороны. Пройдя по улице несколько шагов, Николая завели в переулок, через черный ход вновь вошли в дом. Что это именно тот дом, он понял по запаху. Он лишь понадеялся, что Теда не пристрелит. — А вот теперь, капитан, мы поговорим, — сказал полковник Вольский, когда Николая завели в ту же комнату, где он был пару минут назад. Соколов удивленно огляделся, конвоир ему подвинул стул и развязал руки. «Ты расскажи, как докатился до такой жизни и что нам с этим делать?» Демонстративно вежливо, но громко прошептал на ухо поручик, а в его интонации звенела скрытая неприязнь. Он подтолкнул Николая и усадил на стул. «Господин полковник, я был контужен. Смог вырваться в лес. Там мы вместе с остатками взвода егерея осуществляли диверсионную деятельность. Последнюю операцию провели два дня назад. Напали на лагерь военнопленных и освободили около двух сотен наших солдат». Прибывший со мной майор австралийских войск с нами в сговоре. Помогал нам при осуществлении налета на лагерь с военнопленными. Мы смогли его завербовать. Гладко стелешь, капитан. Докладывай по факту, господин полковник. А сюда зачем пришли? Из-за нарушения связи с командованием, я и двое моих товарищей решили, что необходимо прорваться в Сомова и сообщить об окружающей обстановке, для того, чтобы составить план прорыва кольца. На ходу начал выдумывать Соколов. — Стоп, капитан, о чем ты говоришь вообще? — перебил его один из офицеров. — Связи с командованием нет. Линия соприкосновения подвижна и нет зафиксированного фронта. Враг везде наступает. Наши части отступают, неся большие потери. Если упустить время, Сомова окажется в глубоком тылу противника. Тогда ни о каком прорыве не может быть и речи, — пояснил Николай. — Ваше высокоблагородие, я уверен, он самозванец и лжет нам. «А какой смысл мне врать? Какой толк от этого?» «Возможны два варианта развития событий. Или прорыв с уничтожением города, или же безоговорочная его сдача. Не факт, что нам сохранят жизни, но город они возьмут целым», — стоял на своем Соколов. «А ты знаешь, зачем им город?» — глаза полковника блеснули маслянистым светом. «Порт. В округе нет подходящих мест». «Верно, капитан. На входе в бухту мы затопили фейнеры». «И пройти невозможно. А каждому, кто осмелится подойти близко, мы отвечаем огнем из береговых батарей. Нас они не достают из-за холмов. Ты говорил, они сутки вам дали? Да, пригрозили расстрелять пленных, если за сутки не управимся с ответом. Михаил...» Полковник обернулся к поручику, стоящему рядом с Соколовым. «Какое сегодня число? 21 января». «Ночь. Вот чего они боятся!» «Оскалился полковник».